Глава 21. Тамое той ночи. От лица Тамое. Примечание чтеца. Вакасама значит молодой господин. В некоторых главах Вакасама п е р е в о д и т как молодой господин, в некоторых о с т а в л я е т так. Боже мой, было бы неплохо, если бы молодой господин был немного мягче, с тем, каков он сейчас в поколении Комансама. Он был бы втипе злого старика. Мудрый интеллектуальный тип Коумандано мне больше по вкусу. Если я так думаю, то актёрский состав в новых воспоминаниях молодого господина мне по вкусу. Я бы хотела, чтобы молодой господин ещё немного совал свою голову в неприятности. Что касается гильдии, а также рынка, молодой господин заметил их обоих, но попытался не обращать на них внимания. Если он это сделает, то не будет никаких инцидентов и ничего не произойдёт. Если бы не моя сообразительность, я не знаю, что бы случилось. Это нехорошо. Мы не сможем изменить мир. Тогда это закончится чем-то мелким, и я не смогу вытащить свою катану. Даже несмотря на то, что я наконец-то получила нечто подобное, сделанное старшими гномами... Подождите, это слишком длинно. Короче говоря, Эльдарфы. Мео хорошо справилась со своим глупым поведением. Это действительно Хатибы Санн. н е б р е ж н о и с обычным оборудованием, но та, кого к вы не сможете недооценивать. И теперь, если бы только молодой господин стал серьёзным, мы бы без каких-либо проблем вошли в арку мировой реформации Средневековья. Но теперь я вынужден н н е с т и ночную вахту у кареты, скрывая своё присутствие. К несчастью, я не могу поесть, но сегодня именно та ночь, когда я могу ожидать развития событий. Когда я так думаю, хм... Я чувствую, что должна поблагодарить молодого господина за этот приказ. В любом случае, я всё ещё изучаю способ производства риса, и мои навыки владения палочками для еды всё ещё находятся на удовлетворительном уровне. Что касается катаны, я всё ещё тщательно изучаю её. Меч, который у меня сейчас есть, это меч в форме катаны, режущая кромка которого сосредоточена на одной стороне. о с н о в ы изготовления катаны всё ещё н а х о д я т с я в процессе тщательного изучения, так что ничего не поделаешь. Молодой господин несколько раз ездил со своими родителями в город Секе на фестиваль Хамона и оставался там. Я попытаюсь исследовать воспоминания, относящиеся к тем временам, чтобы получить нужные мне знания. Спасает то, что молодой господин – человек с большим количеством разнообразных знаний. Похоже, он из тех, кто будет расследовать то, что его интересует. То, что он начинает свои расследования с нуля – это действительно привычка, подходящая для моего удобства. Я искренне благодарю его. В нагрудном кармане у меня есть мои палочки для еды, но я всё ещё слишком не умела, чтобы ими пользоваться. Как я и думала, моя первая трабиза действительно должна быть в японском стиле. И однажды я смогу продемонстрировать своё мастерство с палочками для еды, которая соперничает с ножом и вилкой. Великолепным способом. Как я и думала, я должна воспитать орков, к о т о р а я с п е ц и а л и з и р у е т с я на приготовлении блюд в японском стиле. Так что, когда мне захочется поесть по-японски, мне нужно просить молодого господина приготовить это. Просить молодого господина сделать это, как и следовало ожидать, слишком большое напряжение для меня, слуги. Я бросила взгляд на груз. Это плоды, которые были в а с о р е Похоже, что это точно такая же еда из мира молодого господина. Поэтому мы попросили молодого господина решить с ъ едом на о н е или нет. Каждый из них был наполнен жизненной силой, и многие из них были невероятно сочными. Их вкус также был чрезвычайно хорош. Как и ожидалось от плодов, которые могут выжить в превосходном и суровом мире молодого господина, они действительно полны энергии. По случайной прихоти я попыталась воссоздать то, что слышала от молодого господина и видела в его воспоминаниях. Прямо сейчас я едва ползу. Потому что магическая сила в воздухе, в конце концов, равна нулю, и она не работает с высвобождением присущей ей магической силы. Если это только внешний вид, я могу воспроизвести его. Мы взяли большое количество спелых плодов разных сортов, и на данный момент нет ни одного, который бы испортился. Они все ещё живы. «Хм, мне стоит поторопиться?» Полностью понимая их численную силу, я также уловила их привычки, и некоторые из них начали демонстрировать движения, которые говорят мне, что они состоят в какой-то организации. Судя по навыкам движения, я могу уловить их закономерности, но те, что сегодня вечером кажутся мне немного грубоватыми. У них есть небольшая координация. Но я – высший дракон, таких существ можно пересчитать по пальцам одной руки. Конечно, те, кто бросает мне вызов, все принадлежат к высшему классу. д у м а я таким образом эти ребята могут быть довольно компетентными. Если бы я подумала об этом. Прямо сейчас я просто счастлива, что смогу сразиться со своей катаной как настоящий самурай. Однако эта внешность была принята после завершения договора с молодым господином. Не будет ошибкой сказать, что моя нынешняя сила увеличилась по сравнению с прошлой. Молодой господин, пройдя через проблемы, попросил гномов сделать инструмент, сдерживающий его. У меня же такой контрмеры нет. Сейчас, когда я думаю об этом, приготовление к сражению с кем-то, если честно, имея молодого господина в качестве оппонента, недостойно упоминания. Будет лучше, если я также не буду считать Мио. Если всё будет именно так, мне их жаль. Этим ребятам придётся стать моими партнёрами по практике в моём обучении, чтобы сдерживаться. «Двое дежурит, а четверо идут воровать. Ага». «Я благодарна». Молодой господин сказал мне «пожалуйста, не убивать всех подряд» и посмотрел на меня слегка серьёзными глазами. «Даже если я облажаюсь, я всё ещё планирую оставить тех двоих в живых». Из четырёх двое взяли на себя инициативу. Они планируют наложить свои лапы на повозку, взломав её. «Удачное времечко!» Ха. В темноте не было слышно ни единого звука. Я стояла рядом с повозкой с катаной в руке. «Так-так, что за дело у вас имеется к нашей повозке?» Я начала говорить с ними в чрезвычайно дружеской манере. Они прекратили своё продвижение через некоторое время и сконцентрировали свои взгляды на мне. Вместе со своей кровожадностью и осторожностью. Я не намеревалась вызывать волнение у них своим дружеским голосом, но сейчас думать об этом уже бессмысленно. Мои золотые змеиные глаза тонули в предвкушении битвы. Они пылали огнём, глядя на них. Нет слов, ха. Я вижу, что они переговариваются между собой только лишь взглядом. Здесь, похоже, не место для переговоров. Всё в порядке. Это так называемое «отвечать, не задавая вопросов», ха. Вы, проклятые ранины! Примечание. Ранин. Самурай без хозяина. Наблюдатели не подавали сигналов к действию. Те двое, что были ближе к повозке, взяли что-то короткое и блестящее в руки. Двое, что стояли подальше, беззвучно выбросили что-то из своих рук. Я поймала один из ножей и уклонилась от второго. Летящие в меня предметы я заблокировала н о ж н ы м и Быстро и без лишних усилий. Они не заслуживали даже упоминания. В тот момент, когда следующий нож был готов достать меня, нож, от которого я уклонилась, развернулся и вылетел в меня ещё раз под углом, который практически кричал мне, чтобы я его отбила. Я выполнила его пожелание и без учёта веса своего тела ударила, полагаясь только на скорость. «Я верну нож в твою руку!» С глухим звуком мужчина был отправлен в полёт. «Я серьёзно сдерживалась, правда?» «Теперь он определённо сломался». Я чувствую, что это может быть немного нехорошо ударить его моей катаной. Но правда, это лучший способ проверить её. Хм. Здесь не должно быть никаких проблем, если я просто цель для их оружия. о <гас> о Пытаясь увеличить дистанцию, я делаю шаг назад. В то же время я нацелилась на режущую кромку кинжала, который держал в руке замороженный человек. И делаю горизонтальный взмах. Он действительно никак не мог отреагировать. Он, вероятно, даже не заметил, что я прыгнула ему за спину. Он, должно быть, думает, что я исчезла. Так вот в чём причина твоего замороженного состояния, да. Как неквалифицированно. Голос мужчины внезапно стал поразительным от удивления, что его жертва находится так близко от него. Как будто он даже не почувствовал, что я уже перерезала его. Эффективность моего тела с оружием слишком высока. «Гномы, я действительно жду того момента, когда вы сможете сделать настоящую катану. х а х о х о В таком случае...» «Дуса!» а м, м м Что за звук?» «Когда я проверила источник на этом месте, верхнюю часть грудной клетки человека, закричавшего от страха, разорвало. В месте, куда был н а н е с ё н удар, верхняя часть его тела полностью отсутствовала». Вау, подумать только, что это было так эффективно. Нехорошо. Волнение снова начало нарастать у оставшихся четверых. В такой ситуации им уже будет не до разговора, и они попытаются сбежать. Я не должна дать им такой возможности. Дозорные уже начали отходить подальше. С таким положением дел это может вызвать переполох. У меня нет другого выбора. Нужно поймать этих двоих немедленно. Я держу катану обратной стороной. Я должна была сделать, как сказал молодой господин, и использовать обратную сторону катаны, ха. Они без всякого стыда повернули свои спины и побежали. Одна из них женщина, ха. Я не могу разглядеть их лица. Они обернули их тканью. Если я захвачу одного, было бы лучше, если бы это была женщина. Это сделало бы молодого господина счастливым. Я могу с первого взгляда сказать, что у женщины большая грудь. Это был тот тип, который вызвал дискомфорт в её чёрной одежде. Ну, молодой господин снова и снова говорил, что девушки были прекрасны, даже когда они не были такими красивыми. Может быть, он жаждет женщины. «Даже если я так говорю, он не запрашивал от нас посещений». Молодой господин довольно загадочная личность. «Подождите! Молодой господин не назовёт меня злым магистром снова, если я захвачу женщину!» Нет, если это молодой господин, это то, что он сделал бы. Хм, какая гениальная ловушка. Использовать чувства, которые у меня есть, к молодому господину. Как и следовало ожидать от молодого господина. м м подождите. Я чувствую, что здесь что-то не так. Что ж, давайте не будем думать о сложных вещах. Давайте сейчас позволим женщине убежать и захватим кого-нибудь другого. Я прикладываю немного силы и ударяю по земле. Очевидно, наши скорости различны, так что этого достаточно, чтобы наверстать упущенное. Я встаю перед одним, о д е т о м в чёрное без груди, и бью его в солнечное сплетение. Тот, кто был вдали на некотором расстоянии, развернулся. Но я притворяюсь, что достаю свою катану. С избыточной реакцией она убежала. х м каким великолепным мастерством я обладаю. А теперь, если я получу информацию от этого человека... Мы можем начать захват базы Зла Джана. Хм-хм-хм, это будет здорово, Нанаджа!